Глава 7. Утром стали снимать лагерь, собираться в Эшбахт. Пока запрягали первые телеги и собирали палатки, вернулись Брюнхвальт и Гренер, которые отвезли безголовое тело кавалера Рёдля в замок барона фон Денница. Волков сидел на раскладном стуле рядом с бочкой, на которой лежали списки трофеев, и стояла кружка с пивом. Списки он давно изучил и теперь смотрел, как четверо солдат под руководством Максимилиана снимали его драгоценный шатер. Как только кавалер взглянул на приближающихся офицеров, так сразу понял, что у них для него что-то есть. Да, они знают что-то такое, чем хотят немедленно поделиться с ним. Карл Брюнхвольд, да и Гренер тоже, оба ему нравились как офицеры и как люди. Но их обоих Волков считал простаками. У них что на уме, то и на языке, то и на лице. И сейчас они шли к нему с лицами весьма озабоченными. «Ну, что еще мне опять ждать плохого?» Офицеры поклонились, и после обычного приветствия Карл Брюнхвальд сразу начал. «Рад сообщить вам, кавалер, что барон Адольф Фридрих Баль фон Денниц жив». Волков смотрел на него из-под бровей взглядом нехорошим. «Шутит, ротмистр?» «Да нет, он и шутить-то не умеет. Сколько его знаю, от него шуток не слыхал. Да и старый кавалерист Гренер взволнован и серьезен». «И что же, вы его сами видели, господа?» «Нет, нас до него не пустили». Привратник был больно строг», — вставил Гренер. «Что? Как так? Почему?» Кавалер все больше удивлялся. «Это не привратник. Больно важен он был для привратника», — рассуждал Карл Брюнхвальд. «Видно, родственник барона какой-то». «Может и так», — согласился Гренер. «И что же вам сказал этот родственник-привратник?» «Сказал, что барон будет благодарен за то, что привезли тело Рёдля, так как барон имел сильную привязанность к этому рыцарю». Это Волков и сам замечал. Он видел, что отношения барона и кавалера вовсе не походили на отношения сеньора и вассала. Не зная Волков о любовных похождениях барона, так подумал бы, что этих двух достойных господ — противоестественная связь. Уж больно они были близки, словно братья. Как-то, когда барон со своими людьми приехал только к нему в лагерь, еще на Перу до сражения — Кавалер заметил, что барон, допив вино из своего бокала, стал отнимать бокал у Рёдля, а тот свой бокал не отдавал, пока вино не расплескалось, и тогда Рёдль просто выплеснул остатки вина в лицо барону. И тот всего-навсего засмеялся и, вытерев лицо, назвал кавалера свиньей, а тот в ответ обозвал барона дураком. На этом все и закончилось. Такое поведение было присуще мальчишкам, но никак не взрослым господам, коих считали лучшими турнирными мастерами и гордостью графства. Да, не зная, Волков, что барон был любителем женщин, он так и подумал бы, что у бароны и кавалера Рёдля своеобразные отношения. Но еще с первой встречи на балу в дворце Малинов кавалер заметил, что у его жены Элеоноры августы и у барона отношения намного свободнее, чем предполагает этикет. Они вели себя так, как ведут себя бывшие любовники. Он с ней шутил, а она смеялась его шуткам и держалась к нему весьма благосклонно. Может, поэтому Волков не очень жаловал барона. Кроме того, тот еще был злым на язык сейчас же он сидел и ковырял ногтем ржавый обруч бочки и вспомнив все что мог про барона наконец спросил так вы не видели барона господа нет ответил брюнхвальд тот господин сказал что барон тяжко болен после ранения и господь еще не определился с будущим барона он так и сказал господь еще не определился с будущим барона именно так и сказал Кивали головами господа офицеры. Так обычно говорили врачи, когда жизнь пациента висела на волоске, и еще нельзя было понять, выживет больной или нет. «Ну, хорошо, господа», — наконец произнес Волков. «Спасибо, что избавили меня от скорбной обязанности». «Рады были послужить, кавалер», — отвечал за двоих Карл Брюнхвольд. Лагерь снимался. Волков не стал по военному обычаю собирать весь обоз в единое целое. А уже не война. Он велел тем телегам, что уже готовы, ехать в эшбахт и не ждать других. Так будет меньше толчеи в кустах, глине и на подъемах у холмов. Он увидал среди других молодых людей, что уже седлали своих коней, увольня, и подошел к нему. «Александр, дорога для вас знакома, прошу вас». Скачите в Малин, к епископу, к жене. Передайте ей, что дело сделано. Война закончена. Я возвращаюсь домой и прошу ее возвращаться. По лицу увольня кавалер понял, что тому уже не очень-то хочется снова провести день в седле, а потом еще полдня на обратном пути. Но это кавалера заботило мало. Он усмехнулся и пошел искать своего коня, которого Максимилиан уже оседлал. А в Эшбахте началась пьянка. Офицеры раздали серебро, что получено было за пленных. Кое-что забрал Рене на постройку заставы. Много забрали офицеры. Еще часть взяли сержанты. Но даже так выходило, что каждому простому причитается по талеру. Это не считая оружия, доспехов, лодок, телег и провианта, что еще не были проданы. Так что солдаты, особенно те, что не успели жениться, шли в кабак. А куда же еще идти солдату? В кабаке его всегда встретит добрый кабачек да покладистые бабы. Все будут ему рады за самую мелкую серебряную монету. И ничего, что у тех баб не все зубы на месте или морды биты. Солдаты — люди неприхотливые, им и такие нравятся». А тем, кто с претензией, кому подавая дам мытых и приятного вида, так свое тоже получали. Сразу, как только слухи дошли, что войско с победой идет домой, так из города Малина, из Лейденица и даже из Эвелерата приехали в повозках вездесущих торговцев дамы самые разнообразные, на все вкусы и все кошельки. Находились среди них и такие, что просили за благосклонности Полталлера» и были они так пригожи и опрятны, что ими и офицеры не побрезговали бы. В общем, в кабаке было не протолкнуться, даже порой и не войти. Люди пили прямо на дороге перед кабаком, тут же ели, звоняющими мочой углами кабака, на радость местной детворе, ушлые дамы одаривали ласками пьяных солдат. Дело было весёлое, миг вечеру Волков послал Максимилиана к Брюнхвальду чтобы тот выставил на ночь своих сержантов, чтобы были трезвы, дабы не случилось чего нехорошего. Как иначе? Пьяные солдаты злы бывают, когда у них кончаются деньги, а выпивку или женщин еще хочется. А Таллер кончается быстро. Два дня — и нет монеты. Теперь она у кабаччика до уловких баб. К вечеру во двор въехала карета. Было в доме тихо. Дворовых Волков почти не видел, как приехал, только Мария суетилась у плиты да по дому. Она и сапоги ему снять помогала. А тут только карета во двор въехала, и жизнь в Эшбахт вернулась. Бригит первая в дом взбежала, яркая, простоволосая, хоть и не молодая уже, но ей можно волосами хвалиться, так как не замужняя она, а волосы у нее красоты необычайной. Волков встал с кресла, Она села перед ним в книксон голову склонила и, не скрывая, что рада его видеть, схватила его руку и поцеловала. Так долго держала руку его, что Мария это заметила. Девка это все замечала, что в доме происходило. — Я Богу за вас молилась, господин, — говорила не нехотя отпуская его руку. — Я с самого начала знала, что вы врага одолеете. — Я очень по вам скучал. «Госпожа Ланге», — негромко сказал он ей в ответ. «Честно?» — и веснушки на ее лице и шеи залила красным. «Богом клянусь, что думал о ваших волосах. И не только о них. бригит женщина уже взрослая, ей уже двадцать шесть, кажется, а на улицу убежала, как девочка, бегом кинулась. Суета, дворовые мужики сундуки тащат наверх в покое, Бригит их бронит, если стены углами задевают, царапают. А вот и госпожа Эшбахт в дверях появилась. Едва кивнула мужу и через губу, как одолжение сделала, спросила. «В добром ли вы здравии, господин мой? Не ранены ли вы?» При этом едва присела, в тоне даже намека на интерес нет. Волков взял ее за руки, обнял, а она лицо отворачивала. «Я в порядке. Хворал немного от старой раны, но сейчас хворь прошла. А вы как, госпожа моя?» Госпожа Эшбахт молча поморщилась, потребовала у Марии вина, так как в дороге ее укачала. И лишь получив желаемое, сказала, «Дорога дурна. Ухабы, холод, лужи ужасные. Устала от нее». Элеонора Августа скинула шубу и уселась в кресло у стола пить вино то все вы виноваты. Гоняйте меня туда-сюда. Отчего вы мне не велели в доме папеньки жить? Отчего я, как странница, жила в чужом доме? Разве вам плохо было в доме доброго епископа? Плохо. Почему мне в моем доме не жить? В доме отца. Так мне было спокойнее, — ответил Волков. Мог бы он сказать ей сейчас? что в большом доме своего отца она себе и помимо Шауберга еще кого-нибудь из старых своих знакомцев могла сыскать, да в постели своей приютить. Но не стал ей такого говорить, чтобы не злить еще больше. А мне было бы спокойнее, если бы вы замок имели, и я не бегала от всякого разбойника, как бездомная. В эту фразу Элеонора вложила всю желчь, которая в ней была, все свое дурное самочувствие я постараюсь построить замок госпожа моя ах ну вижу ли я его ваш замок женщина встала и пошла наверх распорядившись мария вели мне воду греть и скажи чтобы белье и рубахи мне чистые несли а к ужину она вообще не вышла волка все лужины с но тут приехал бертье со своими людьми дворовый мужик сообщил что ротмистр на дворе желает видеть господина И Волков, зная, какую большую работу проделал Гайтан, в награду велел звать офицера к столу. Бертье пришел в дом невыносимо грязным и провонявшим конем. Даже кавалер это почувствовал, уже не говоря про госпожу Ланги, которая хоть и улыбалась ротмистро душевно, но из-под тишка морщила свой веснущатый носик. При Бертье был большой, звенящий железом мешок, который тот опустил на пол и поклонился. «Так идите же к нам, ротмистр!» — продолжал приглашать его Волков. «Не посмею!» — отвечал Бертье, косясь на бригит. «В следующие разы непременно отужинаю с вами, господа! Лучше вы, кавалер, ступайте ко мне!» Волков встал и подошел к нему. Бертье же присел на корточки и стал из мешка доставать части хорошего доспеха. Кавалер сразу признал этот доспех. Одну его часть, а именно на с коленом... Ротмистр ему уже показывал недавно. «Доспехи барона», — скорее констатировал, чем спросил Волков. «Его», — ответил Гайтан Бертье, выкладывая панцирь и вытаскивая из мешка отличную кольчугу из мелких паяных колец. По рукаву и подолу железной рубахи шло изысканное золочение. «Кольчуга не хуже вашей. Такой ни у кого в округе не было, кроме как у барона». «Перчатки его». Согласился кавалер, сам присел у мешка и взял из него в руки латную перчатку. «А это чья?» «Думаю, Рёдля», — ответил Бертье. «Я нашел ее там же, где и весь этот доспех. То есть не у холмов, где мы дрались. Нет, дальше на северо-восток, ближе к лочуге монаха но не доезжая до границы». Волков молча кивал, понимая, к чему говорит ротмистр. «А голову не находили». «Нет, ни шлема, ни головы Рёдля я не сыскал. Как, впрочем, и тело барона тоже». «Тело барона уже в замке Баль», — заметил Волков и с удовольствием наблюдал, как меняется лицо Ротмистра. «Барона нашли? Кто же?» — искренне удивлялся Бертье. «Понятия не имею. Может, он сам нашелся? «Сам?» — продолжал удивляться Ротмистр. «Как сам? А вот так». «Барон жив, хотя и тяжко хворает после раны». «Ну уж», — произнес Бертье задумчиво, «после арбалетного болта в лицо любой прихворнёт». «Это так». «А вы не спросили у него, что случилось с кавалером Рёдлем?» «Нет, я не видел его». Брюнхвальта и Гренер отвезли тело, так их какой-то господин даже на порог замка не пустил. Забрал убитого... Поблагодарил, и все. — Все это странно. Не кажется ли вам, кавалер? — спросил Бертье. — Более чем, гайтан У Волкова начала ныть нога, и он поднялся с корточек. — Более чем. — Оставьте доспехи мне, я отвезу их и попробую увидеться с бароном. — Хорошо, тогда я, пожалуй, пойду, — отвечал ротмистер, тоже вставая. — До свидания, кавалер. — До свидания, друг мой. И, кстати, доля вашей из добытого будет для вас приятна. Заберете ее у Брюнхольда. — Отлично. Деньги мне окажутся кстати. Они пожали друг другу руки, и Бертье ушел. А Волков вернулся за стол дать простую жирную похлебку из старого петуха и клеток, заправленную жареным луком. Когда никто не видел, Бригит положил свою тонкую руку на его руку и произнесла негромко «Желаете ли ночевать у меня сегодня, господин мой?» Он руку свою не убрал, хоть совсем рядом, в соседней с обеденной залой комнате. Мария ругала дворовую девку. Не убирая руки, он спросил «А благоприятны ли сегодня дни у жены моей?» Бригит сразу изменилась, стала строга и поджала губы. Руку с его руки убрала и лишь после этого сказала — В точности не знаю. Может быть и так. — Тогда сегодня я буду ночевать у жены. — Доброй ночи вам, — ответила красавица и встала из-за стола. Волков вздохнул, но ничего поделать он не мог. Может, он и сам предпочел бы постель, где паперинам и подушкам будут пламенем гореть красные локоны. Но прежде всего дело, а после уже прихоти. Ему нужен наследник, законный наследник. И поэтому он будет, когда нужно, спать в покоях своей законной жены, как бы не взбрыкивала эта красивая рыжая кобылка». Он поднялся по лестнице и без стука вошел в покое почти на цыпочках. «Не крадитесь, вы все равно топаете, как рыцарский конь», сказала Элеонора Августа раздраженно. «Вы не спите, моя госпожа?» — вежливо спросил Волков, присаживаясь на край постели и раздеваясь. «Не сплю. Вас дожидаюсь. Рад это слышать. Не радуйтесь. Не от благосклонности жду я вас. Я после дороги не домогаю, но знаю, что вы придете за своим. Вот и терплю, не смыкая глаз. Очень жалею, что заставил вас ждать. Не жаль вам». «И если бы я и спала, вы бы разве не разбудили меня? Разве бы вы хранили мой сон?» «Увы, моя госпожа», — отвечал кавалер, — «не хранил бы. Мы с вами должны сделать дело, что требует от нас законы людские и божьи». «Так делайте и дайте мне спать!» И Леонора Августа откинула перину. «Что мне сделать, чтобы вы быстрее начали?» «Что?» — немного растерялся кавалер. «Ну что делать мне? Может, встать по-собачьи? Просто лежать или снять рубаху, чтобы вы свое дело быстрее закончили?» — говорила жена с заметным раздражением, подбирая подол рубахи и изгибая ноги в коленях. «Просто лежите», — ответил Волков все так же растерянно. «Я постараюсь не задерживать вас».